16 ноября. Родился Александр Меншиков в 1673 году. Беги, Данилыч! Ровно 280 лет назад, 19 сентября 1727 года, Александру Данилычу Меншикову был зачитан указ Петра II о домашнем аресте. Меншиков ожидал неприятностей, но не таких. Всего за четыре месяца до опалы он был сделан генералиссимусом. Но тайные недоброжелатели Галицин со Стерманом нашептали молодому императору, что Меншиков вознамерился править за него, и бывший торговец пирогами, а впоследствии второй человек в государстве, был удален от трона, а свадьба его дочери с императором расстроилась. Меншиков догадывался о происходящем и за три дня до ареста имел беседу с Петром II. Она продолжалась меньше четверти часа и ясно показывала всю меру царской недоброжелательности к былому наставнику и советнику. И все-таки после оглашения указа Меншиков был так потрясен, что от апоплексического удара его спасло только немедленное кровопускание. Он был сослан с детьми сначала в Раненбург, Ныне Чеплыгин, где началось следствие, а потом и в Березов. Обвинения в государственной измене ему в результате так и не пришили, он все отвергал. Ограничились констатацией мздоимства, части фальсифицированного, части, увы, общеизвестного. Жена его умерла в дороге, дочь Мария, бывшая царская невеста, через полтора месяца после него. Сам Меншиков... Скончался в ссылке 12 ноября 1729 года от горловой чехотки, едва успев достроить деревянную церковь, близ которой и завещал себя похоронить. Петр II был дитя, конечно. Если бы он был не мальчик, но муж, уж он бы знал, как распорядиться опальным олигархом. Вот Иван Васильевич Грозный, например, был не мальчик. Серьезный, солидный человек» как определил его Алексей Константинович Толстой. Этот сразу понял, что отправлять олигархов в ссылку бесполезно. Его надо вытеснить за рубеж и потом именно его кознями объяснять все свои проблемы. Окажись у Петра II более разумный советник, чем интриган Астерман, он дальновидно посоветовал бы императору намекнуть Меньшикову на грядущую опалу и подтолкнуть его к бегству за рубеж. Шепнул бы ему тот же Голицын «Беги, Данилыч», и Данилович не замешкался бы. Будь Меншиков не так непрошибаемо самоуверен, он бы, конечно, предпочел восточной ссылки западное изгнание, и русская история второй четверти XVIII века приобрела бы совершенно иной вид. Меншикову был прямой резон бежать в Англию, эту вечную покровительницу русских изгнанников, или в Голландию, где хорошо помнили Большого Питера. Дальше он мог бы ничего не делать — проживать имущество, которого хватало, и устраивать судьбы детей, которых хватало тоже. Все остальное за него бы придумали. Смерть Петра II в 1730 году от Оспы элементарно объяснялась бы местью опального олигарха. Подсыпали яду 15-летнему отруку, он и помре. Что, в ведомостях дураки сидели? Правление Анны Иоанновны — черная полоса в российской истории — Кто продвинул к трону Берона, этого скрытого немецкого шпиона и палача российского народа? Кто клеветал Волынского, Еропкина и Хрущева, истина русских аристократов, противников Бероновщины, казненных в 1740 году? Не сомневаюсь, что и дворцовый переворот Екатерины II, имевший место в 1762 году, легко было объяснить заговором Меншикова. Вполне бодрый старик, запросто должен бы до 89 лет. На месте российской власти я регулярно посылал бы ему туда лучшего лекаря, лишь бы он и дальше был во всем виноват. А убийство Петра Третьего? А страшная судьба наследника Ивана Антоновича и его неудачливого освободителя Мировича? А зверские забавы Анны и Анны, вроде ледяного дома? Все он, бывший генералиссимус, отравлявший одних, соблазнявший других и подсказывавший неверные решения третьим. А любые репрессии так легко было бы объяснить выкорчевыванием меньшиковских корней. К сожалению, до этого додумались только во времена Троцкистско-Бухаринского блока. В XVIII веке Россия почти непрерывно воевала. В 1741 году со шведами, в 1756 с прусаками, в 1773 с собственными казаками под предводительством Пугачева, Насчет шведов все еще туда-сюда. Они могли напасть и сами, хотя кто его разберет, какие там у Меншиковы были контакты со шведами. Насчет прусаков точно он. Война потому и оказалась семилетней, хотя наши доблестные войска могли все решить за месяц, что он, зараза, выдавал Пруссии наши государственные секреты. И уж насчет Пугачева этого мне даже не заливайте. Это однозначно Меншиков, его почерк. Он спонсировал этого несогласного и посылал ему указания, он и выдумал объявить его чудесно спасшимся Петром Третьим. Именно на это обстоятельство намекали знаменитые слова Пугачева «Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает». Это он, старый ворон Меньшиков, беглый олигарх, направлял восстание яицкого дестабилизатора и внушал казакам гадкие антиправительственные мысли. «Доказательство?» А дата 1773 год вам ничего не доказывает? Это же столетие Меншикова! Вот к своему столетию он и устроил этот олигархический реванш, попытался посягнуть на российский престол руками подкупленного оренбургского казака, да не тут-то было. Кознями Меншикова можно было бы объяснить все политические убийства и интриги в России XVIII века, алкоголизм Ломоносова фаворитизм Екатерины, расточительность Елизаветы, жестокость Анны, гибель двух последних Петров и задним числом Первого, которого траванул, несомненно, он же. Это он познакомил Петра Первого с Екатериной Первой, которую до этого пробовал сам, и через нее упрочивал немецкое влияние на Руси. Это он саботировал строительство Петербурга, устраивая наводнения. Кстати, все наводнения 30-х, 40-х и 50-х тоже его рук дело – Эпидемии, неурожаи, приступы царской гневливости, бунты, военные неудачи — всего этого в блистательном восемнадцатом столетии было полным-полно, и всему этому могло найтись универсальное и легко запоминающееся объяснение. Если бы Александра Даниловича Меншикова вовремя предупредили, обопали и склонили к бегству в любую из западных держав, который только льстил бы такой могущественный изгнанник. А его в Сибирь было вовсе не обязательно. Вполне достаточно было бы в честь города Березова прибавить к его бесчисленным титулам «Светлейший», «Римской», «Жорской», «Шлиссельбургской», «Штетинской» всего один, самый запоминающийся Березовский.